а мудрость учит убив змею раздави змею еныша иначе он вырастет и ужалит тебя запомни это ван ин ты молод и неопытен тебе нужно многому научиться но я потому и стал тайпином что не хотел учиться такой мудрости ее у нас и до тайпинов хватало поэтому я напросился в караул охранявший пленников И ночью потихоньку вынул из стены две доски, чтобы арестанты могли убежать. И они все убежали. А утром Мансы построил нас одиннадцать человек и спросил, кто это сделал. Пусть признается и объяснит, зачем он это сделал. Я не убью виновника, даю обещание. Вы меня знаете, слово у меня железное. «Если это сделал скрытый враг нашего дела, я позволю ему уйти. Пусть лучше сражается с нами в открытую, а не жалит из-под тяжка. Если же это сделал свой товарищ, я хочу понять, почему он так поступил». Еще Мансы сказал, что если никто не признается, ему придется предать смерти нас всех ради собственного душевного спокойствия, то что он отвечает за безопасность своего отряда и не может позволить предателю разгуливать на свободе. И после этих слов я, конечно, вышел, потому что терять мне было нечего. Но, ну, а кроме того, мне действительно хотелось объяснить всем, не только начальнику, почему я отпустил пленников. Именно поэтому я не ушшёл с арестантами, хотя, конечно догадывался, чем все закончится. Иван иванович улыбается теньью улыбки, в которой нет сожаления, о сделанной когда-то глупости, лишь тень сожаления. Я вышел и сказал: что нельзя победить зло, если воюешь с ним по его же законам. То есть я не совсем так сказал, потому что я был очень молод и еще не умел находить точных слов, И я не знаю, поняли ли меня мои товарищи, ведь они были невежественные крестьяне, не имевшие привычки мыслить отвлеченными понятиями. Но Мансы был человек образованный и умный. Он меня понял. «Мне следовало догадаться, Ван-Ин, что это сделал ты», сказал он мне с отеческой укоризной в голосе и злым блеском в глазах. «Ты не просто юн, ты еще и слеп. Ты не просто ничего не понимаешь, ты не хочешь понимать. Прямо не знаю, что же мне с тобой делать». «Мне бы промолчать, но я был глуп и упрям», я сказал. Ничего я не слеп, нельзя проповедовать так, а поступать так, люди перестанут нам верить. Но маннсы не внял предостереежению Юнца, а обрадовался, потому что я сам подсказал ему как со мной поступить, чтобы это не выглядело нарушением данного слова. Ты хочешь сказать, что я солгал, назвав тебя слепым, но я никогда не лгу и все это знают. Выкалите ему глаза! Через несколько минут я ослеп. Но Мансы проявил великодушие. Он велел не вырезать и не выколоть мои глаза, а пронзить их иглой, чтобы они не вытекли. потому что, ты ведь знаешь, у китайцев считается большим несчастьем, если после смерти тело придают погребению неполным, и поэтому калека бережно засушивает утраченную конечность, а Евнух — свою мужскую принадлежность, чтобы лечь в гроб таким же целым, каким он появился на свет. Но вытекший глаз засушить невозможно. и бойцам отряда его милосерде очень понравилось я содрогаюсь а ивану ивановичу смешно он издает легкий квохчущий звук тень хохота Ну и все случилось, как я говорил. Тайпины проповедовали свободу и добро, но заставляли людей быть хорошими насильно. А кто не соглашался или спорил, убивали. Они убивали очень много, и их все боялись, а они одерживали все новые и новые победы. Но потом их начальники стали спорить между собой, кто из них самый справедливый и добрый, и начали убивать друг друга. И те, кто побеждал, объявляли себя князьями.